Табу номер два. Однообразие. Скукота и монотон для веселья скверный тон, тон, тон интернете полным-полно монотонных треков, сдобренных примитивными мелодиями из пары нот. Но иногда встречаются композиции, в которых вроде бы присутствует интересный фрагмент, и при этом лучшим местом во всем треке оказывается только этот 15-30 секундный отрезок. До него и после него абсолютная серость и клише. Поэтому перед диджеем встает дилемма – или играть только этот огрызок, или не играть композицию вовсе. Кто-то махает рукой и воспроизводит производит подобный трек полностью. В этом случае результат может быть только один. Посетители бегут с танцпола резвее, чем крысы стонущего тонущего корабля. Их, конечно, можно заманить назад. Не крыс, конечно, посетителей. Но сам факт значительного снижения количества клаберов перед сценой, пусть и непродолжительного характера, для профессионального диджея крайне нежелательное явление. Как же распознать монотонные, нудные и скучные треки? Ответ на этот вопрос для большинства знатоков и специалистов со стажем просто и понятен. Новичкам же я посоветую внимательно слушать и анализировать то, что они слышат. В первую очередь нужно обращать внимание на структуру ритм-секции и баса. Основной барабан должен быть мощным, четким, плотным и хлестким. Бас глубокий и пронизывающий. Теперь давайте сделаем детальный разбор всей композиции. Хороший трек содержит в себе мелодию. Используемые в нем музыкальные инструменты и голос имеют оригинальное звучание. На протяжении всей композиции должны происходить какие-либо изменения. Внимание слушателя всегда привлекают всевозможные эффект, переходы, сбивки и прочее аудиоукрашательство. Правда, чтобы не переборщить, композитор должен соблюдать баланс всевозможных фишек. Иначе из танцевального трек легко может превратиться в исключительно слушабельный. Если попытаться описать идеальный клубный трек несколькими словами, то он должен быть понятным для восприятия и при этом содержать в себе некое развитие и идею, а не быть простым набором удачных и чистых сэмплов.